Быстрые взгляды, которые он бросал на самозванку. По щекам его текли слезы. Он кое-как выдавил из себя, проглотив ком в горле. «И шо? Так Дема больше не приходил сюда, к мельнице?» «Как же? Приходил. Постоять на бережку, пожалеть себя да пойдет прочь. Вот и сейчас пришел. Леди». Ожила Анна Демидовна, вернее то, что теперь управляла ее телом. Проскрипела глоткой. «Пойдем-ка вниз, гостей привечать». «Это Демьян?» — встрепенулся Максимка, вернее, только глазами сумел захлопать. «Ну а кто же еще?» «Он, родимый». «Тебя-то, не бросил?» Ноги Максимки сами собой выпрямились, повинуясь ожерелью. Он успел глянуть в окно. Там, со стороны леса, к мельнице приближались двое». Демья напирался на неизменную свою клюку, а его спутник, в нем Максимка узнал Жигалова, зачем-то тащил под мышкой двухлитровую банку, в какие закрутки на зиму делают. А это тут зачем? Они торопко спустились по лестнице, прошмыгнули наружу и обогнули пруд, так, чтобы оказаться по другую сторону. Акулина шагала, резво передвигая чужими ногами, так что Максимка еле поспевал за ней.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 «Ведьма ты!» — выдохнул знаток. «Ну-ка отпусти их! Я тобье нужен! Изыди, дьявол!» «О, демушка, кто из нас дьявол, то покумекать еще надо. Я ж ученику твоему все поведала, про все твои подвиги. И как ты меня бросил, и как прикопал вон там, у мельницы. Как тебе, Максим? Понравился сказ? Не?» «Это она о чем?»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 «Они то кости твои выкопают, да перезахороню, как положено! Вон они, где лежа! Ой!» Пальцы наткнулись на что-то скользкое, холодное. Перед носом Демьяна вынырнуло лицо, полупрозрачное и гладкое, как обмылок. Открылись белесые глазища Нинки-фараонки. «Чем копать-то будешь, родной?» Насмешливо крикнула Акулина. Демьян отступил назад, стараясь не совершать резких движений. Нинка последовала за ним. Знаток откашлялся, попросил Сипла. Ненусь, мне бы это, под мельницу бы залезть!» Фараонка зашипела, булькая ноздрями. «Сам наказал схоронить! Сам говорил не пущать!» «Видала, Ненось, хитрый якой!» Вовсю веселилась ведьма. «С долгов слезть решил! Перезахоронить, значит, чтоб я успокоилась! Вот так жук!» «Жук!»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 Чудовищные ноздри раздувались, втягивая воздух. «Так кто это такой, знахарь?» – шепнул Жигалов, завороженно разглядывая кошмарного гиганта. «Егоша, за домового мне был!» – спокойно и как-то отстраненно отвечал знаток. «Он у меня под половицами обнаружился, да я и пригрел сдуру. Одна бяда, як баб с месяками почует, так святых выноси!» Я даже полкана натаскал, чтобы их и на порог не пускал. А тут, бач, Демидовна, может быть, порезалась, где или день у ней такой женский случился. Да и неважно уже. Почему? Потому. Допрыгались. Зараз, такое будет. Младенец, наконец, остановил свой взгляд на ведьме, на той стороне пруда, и гневно заревел...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 Поперек и гоши оскалив в зубье устремилась нинка фараонка она жужжала что комбайн жук жук демьян шепнул жигалову а теперь дёру и оба рванули прочь от пруда, когда два чудовища сошлись в битве. нинка напала первой, распахнула широкую пасть оттуда выкатился длинный и синий мертвецкий язык Полезли наружу всякие улитки, насекомые, лягушки и мелкие караси. Те облепили зародыша, приклеились к блестящей коже. Фараонка издала яростный рев, вздыбилась на мелководье, демонстрируя растущий из задницы рыбий хвост. С ее блестящего чешуйчатого тела стекала вода, и в кровавом свете заката покойница даже казалась по-своему красивой. «Нина, бей Його! Бей немца!»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 чудовищном рёве при желании можно было различить жалобные, почти человеческие возгласы. «Мама!» Подобравшаяся ближе фараонка хищно цапнула его за бок, вырвала кусок мяса острыми, как наточенные пилы зубами. Суседка взвыл и брыкнул лапой. От его удара Нинка отлетела в сторону, шлёпнулась на воду. Вместе удара на её теле выступила чёрная кровь. Навья, но тем не менее женская, и, почуявший ее, Егоша тягостно завыл, и от этого принялся расти еще больше. Шагнул вперед, схватил фараонку, как дитё куклу, и, напрягая бугрившиеся под прозрачной кожей мышцы, разорвал ее надвое, да так, что показались наружу рыбьи кости. Фараонка взвизгнула двумя теперь глотками и вцепилась в державшее ее ручище зубами, принялась трепать, что бешеный пёс. Теперь у Егоши было два противника. «Эх ты, ГПУ на выезде!» «Сказал же, табья банку, крепче держи!» — шептал в кустах Демьян. «Слышь, знахарь, так чего делать-то теперь? Ждать, пока они друг дружку не укокошат?» «Сам ты, знахарь, замонал уже!» «Чего ждать?» «Они тогда рассвету мутузиться будут!» «Пойдем в обход! Ты слева, я справа!» «Думаешь, сработает?» азартно спросил жигалов вновь выхватывая пистолет из кобуры да убери ты поколку свою тут и другие законы робят из чего удумал нави пулями пугать им твои пули по боку и в одно место тут как с бестелятами не прокатит демьян задумчиво потеребил бороду в общем так у тебе махорка твоя кубинская осталась на кури майор протянул пачку и думай скорее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 «Дрянь твой табак, кубинский!» – Демьян затушил сигарету об ствол дерева, сунул окурок в карман по давней партизанской привычке. «Не окурится, ни хрена! Да не тяни уже! На тот берег нам надобно!» «Так?» – рассуждал знаток. «И коли Акулина в Анютку вселилась, то нам треба того – выгнать ее, да? Ну, из тела Нюткинова. «Экзорцизм совершить», — вспомнил майор услышанное или прочитанное где-то иностранное слово. «Экзор... чего «Неважно. Продолжай». «Значит, я про такое слыхал. И обряд я тот знаю. Плохо, правда. Читал в одной... тетрадке. Как раз я к бесы из человека выгнать. Не ведаю, сработает ли с ведьмой, но она ща такой же бес». «Эх, был бы сухащавы с нами. Ладно, руки в ноги и погнали. Ты по одному берегу, я по другому. В клещи возьмём». «И ты это отвлекай её, чем сдалеешь, а после Максимку хватай и вали, куда глаза глядят. Зразумел? А после уж вертайся, мне падмахти трэба будзе». «Я там уж с вашим зарцизмом сам разберусь. Ты ток меня плашай, майор». Это уже дельно звучит, по-нашему, оценил Жигалов и прямо из полуприседа рванулся направо, по тому берегу, где земля казалась по суше. Демьян, перехватив клюку, побежал налево через самую топь. Вообще ему Жигалову за последние дни стало так привычно происходившая в задорье чертовщина, что он не обращал особого внимания на битву Нинки и соседки. Но махается нечисть, не невидаль. Он уже убедил себя в том, что вокруг него всего лишь сон, как и посоветовал недавно знаток. Потому относился к происходящим событиям с долей здорового цинизма. «Ну, светит днем в небе луна. И чего? Ну, бегает телята-полубесы по деревне. И чего? Ну, дерется русалка с домовым, что теперь лишнюю панику из-за этого устраивать».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 Егоша преодолел полпути, как у Лини, и идти оставалось уже не так уж много. Фараонка знатно пообгрызала образение ноги, но раны затягивались на глазах, обрастая набрякшим рубцовым салом. Фараонке тоже досталось, башка ее плавала отдельно и цеплялась зубами за Игошины икры. Тулова уже висела у чудища на плечах и, обвив хвостом, крутила лысую младенческую головенку на все лады. Да так, что теперь Игоша смотрел себе за спину. Чтоб меня слева направо! прошептал майор. Загребая воду толстыми, как бревна ногами, Игоша вброд шагал через пруд. Фараонка с визгом драла его шкуру, вниз валились лоскуты мяса, тут же отраставшего на теле бывшего суседки. Выпучив печальные глазище, он уже вполне явственно кричал: Мама! Майор поглядел направо. Анна Деми... тфу ты, Акулина, уже была неподалеку. Она криво ухмылялась, даже не глядела на приближавшегося Игошу огромного размером с двухэтажный дом, будто совсем не боялась такой страхолюдины. Максимка подле нее стоял все так же без движения, словно его парализовало. Чудовищная пята Громадина уже была неподалеку. Акулина, словно только-только заметив Игошу, зло крикнула... «Какая тебе мама, малахольный? пу на тебя! Растудыть так и эдак! Сгинь!» И махнула небрежно рукой, точно муху отгоняла. Резко остановившийся Гоша завопил и в такт ему заверещала вцепившаяся в его тело русалка. Гигантский нависо содрогнулся, будто отпронзивший его внезапно боли, и громыхнул напоследок уже неуверенно и робко. «Мама?» И лопнул.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 «Да пошла ты к черту!» – заорал Жигалов, подскакивая. «Вали обратно в свое болото!» И пнул голову, как заядлый футболист, зарядил ее щечкой в пруд. Булькнув, Нинка исчезла. Лишь разошлась вода над погрузившейся на дно русалочьей башкой. Совсем неподалеку слышался покошачье, довольно ведьмин голос. «Ну где же ты, Демушка? Сколько тебя еще почекать, милый ты мой, яхнтовый!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 «Здрасте, Глеб Петрович. У меня руки-ноги не шавелятся. Не могу я тякать». «А чего так?» — майор присел на корточке перед Максимкой. «Заворожила тебя она, что ли?» «На вроде того. Зубы двинуться не дают. Эти, что ли?» Ижигалов легко сорвал с шеи гадкое ожерелье, повертел в руках и сунул в карман, как вещдок, видать.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 «Она там дядьку Демьяна убьет!» «Это мы еще посмотрим, кто кого убьет!» Майор скрипнул зубами и посмотрел в ту сторону, куда ушла ведьма. «Да вы не понимаете! Вы ничего не понимаете! Есть его за что убить!» «Он ее обманул тогда, на войне!» «Обманул? Да!» Максимка и не знал, как в двух словах объяснить все, что узнал от Акулины. «Демьян врал всем! Не казал нам все, как было!»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 Ведьма поправила юбку на чужом взятом взаймы теле и склонила голову на бок. Оглядела знатка внимательно и даже как-то печально. «Вот и ты, Демушка, давно не виделись. Здравствуй, Акулина».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 «Сколько я пережила из-за тебя! Сколько мук на мою душу досталось! Какими меня плетьми стигали, чего мне там в пекле натерпеться пришлось! До сих пор приходится! и того вон, со мной, на моем горбу!» Кивнула себе за спину на что-то, видимое ей одной. «А ты чем занят был? Коровок искал?» «Порчу снимал до да заговоры читал. На свиданке бегал». Демьян сглотнул тяжелый ком в горле. «Ты не знаешь, что там?» — хрипло произнес он. «Там, на дне ямы. Ты не знаешь? А я побачу тогда». «Видала я ту яму», — отмахнулась Акулина. «Яма как яма, все туда попадают. И трусы тоже». «Я не трус. А кто ты, Демушка?» «Слово твое — кремень, да?» — Акулина довольно оскалилась, облизнула чужие губы. «Должен ты мне, ой, как должен!» «Ничего я табье не должен, ведьма! Нечистая! Дулю тобья не долг!» — крикнув это, Демьян угрожающе перехватил клюку. Акулина насмешливо изогнула бровь. «Повоевать решил? Ну давай, поглядим, чему ты научился!»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 «Потирая ушибленное плечо, поплевал на ладони, закатал рукава и забубнил что-то, быстро-быстро выставив перед собой клюку, как щит. «Первое древо Кипарисова, второе древо Истина, третье древо Вишнева, от воды и от потопу, от огня, от пламя, от лихого человека, от напрасной смерти». Акулина подпустила знатка к себе совсем близко, а потом как выматерилась, так страшно догадка, что, казалось, было видно, как эти слова выпадают у нее изо рта, похожие на склизких ядовитых червей. Тут же Демьяна скрутила страшной судорогой, нога заплелась за ногу, рука за голову, да так далеко, что знаток мог бы укусить себя за локоть, если б захотел, да только не до того».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 Он пучил глаза и тяжело дышал, а Кулина все не могла отсмеяться. «Ну, Дема, ну, удивил! Знаток! Эх ты!» — коновал Деревенский. «Целкой остаться решил, да? Не купился на Мытаревы уговоры, с пекельными не завязался. Думал, поди, что зрас на небушка пустят, коль ты вроде как и не при делах, да?» Это дурак раздор на поклон, и Нинку, и чего только не... в туши и мёртвый залезала, чтоб до тебя, дурака, достучаться? К Равчуку энтому, як на работу ходила. А как ей чёртова семя добывала для полишука и прочих? Вспоминать-то, гадко, тьфу! Зато ты чистенький остался. «Ангелочек!» Акулина держалась за животик, сотрясаясь от издевательских смешков. Демьян уже поднялся на ноги и глядел теперь из-под лобья на свою бывшую наставницу, молча гонял желваки. Та тоже посерьезнела, смахнула слезы. «Ладно, посмеялись, айбуде. Как говорится, долг платежом красен. Давай, Демушка, вот обья колечко, на силу сыскала». «Носи на здоровье, суженный ты мой ненаглядный!» Ведьма швырнула ржавую гайку в Демьяна. Та ударилась ему в грудь и шлепнулась в грязь. «У нас же свидетели были, не помнишь, Пади?» «Дезертиры дружки, да вдовы безутешные подружки!» «Не отвертишься, демушка, примешь грех!» «А коли не приму, — Демьян зло сощурился, — «тогда, Чагу, убьешь меня, что ли?» «Чтоб ты потом...» Таки праведник на небушка, а я тут с чертями на горбу навечно!» «Ну уж нет, не пойдет!» «Тебя я не убью, а вот мальчонку зубья-то, йога, я выменила. «Я хоть и не душегубица, но коли ты артачишься...» Акулина вытянула перед собой руку, ухватила что-то невидимое и потянула, будто лошадь за уздечку. И Демьян не увидел, но явственно представил, как где-то здесь, совсем недалеко, у пруда... Рухнул на зим Максимка, захрипел, царапая ногтями стянутое проклятым жерельем горло. Мелкие молочные зубки мстительно вгрызались в кадык своего бывшего хозяина, что так недальновидно передал их в собственность пеклу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 хватит возопил знаток прекрати приму я грех приму пацана только оставь не виноват и он конечно нет покачала головой акулина то мы с тобой согрешили нам с тобой этот грех и носить я таскала то перечей ты поноси акулина положила обе руки на живот согнулась будто в приступе тошноты а когда выпрямилась на руках ее ворочался уже знакомый младенец Выглядел он совсем истощенным, высохшим. Местами морщинки потрескались, и наружу выглядывалось серое, будто вареное мясо. По уродливому личику ползли язвы и рытвины. Выпученный взгляд воспаленно и жадно глядел на отца. «Знаешь, дитятка? Все в батьку. Тоже к земле тянет!» Демьян протянул руки, и младенчик перекатился, плюхнулся ему на ладони. Знатка аж согнула от нездешней иномирной тяжести. Уродливое создание протянуло кривенькие ручонки к отцу, обняло за шею, прильнуло всем своим стылым доморщинистым да морщинистым телом. Дыхание застыло на мгновение, сердце пропустило удар —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 Опустила заплаканные глаза на Демьяна, тот тяжело дышал, царапал грудь, свыкаясь с новой ношей. «И ты, Демушка, меня прости. Не хотела я, чтоб так все...» «Пацана, отпусти!» – прохрипел тот, морщась. Видать, грех еще ворочался под сердцем, устраиваясь поудобнее. «Да, да, Демушка...»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 «А что, Демушка?» – шепнула Акулина. «Победили мы?» «Победили, победили!» – пробурчал он смущенно. «Значит, может, и не зря все было?» «Может, и не зря. Прости меня, Демушка, прости!» Вдыхая аромат красной Москвы, которой пользовалась Анна Демидовна, Демьян не мог не заметить и терпкий горьковатый аромат лесных трав. Так всегда пахло от Акулины – Ненарочно, а может и нарочно, губами он коснулся тонкой белой шеи. Провел на пробу пальцами кулени по щеке. Так и есть, холодные. Отстранился, вглядевшись в синие, как море-океан глазища, и аж зубами скрипнул. По краям белков темнели малюсенькие треугольные пятнышки, будто мошки налипли. Мертвенная прель. Так оно завсегда бывает у покойников, когда глаза подсыхать начинает и как он сразу не распознал. «Она же в трупы всегда вселялась». Демьян стоял, вперив невидящий взгляд куда-то сквозь мертвые глаза Анны Демидовны, будто пытаясь углядеть в мертвенной синеве Акулину. Руки его так сжали ее предплечье, что того и гляди треснут хрупкие женские косточки, а то ничего не дернется, будто не замечает».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 Разомкнул объятие, подхватил с земли клюку, размахнулся и всадил тяжелую рукоять прямо в висок акулины, да так, что щепки полетели. Кривой околотыш оставил глубокую вмятину в черепе, акулина только и успела что-то взвизгнуть, а Димьян, не теряя запала, вновь замахнул клюкой и следующим ударом своротил ей челюсть. Третий пришелся в шею, отчего ведьма рухнула, как подрубленная —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 Застыла маленькая фигурка в отдалении, с испуганными, полными непонимания и ужаса, детскими еще глазенками. Под сердцем довольно ворочался чудовищный младенчик, кажется, теперь потяжелевший на еще один грех, а в ушах эхом звенело «Как же так, дядьку?»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 На выезде из Задорья стояли вооруженные солдаты, разворачивали всех, кто пытался выехать с кратким до выяснения обстоятельств. Выпустили только одну уроженницу в род-дом, в рай-центр, и то в сопровождении пары солдатиков. Жигалов на все вопросы отмахивался, говорил, мол, скоро оцепление снимут, а пока сидите и не вякайте.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 Когда пришли на линейку 1 сентября, Свирид по-отцовски взъерошил ему волосы грубой рукой и прошептал на ухо, склонившись. — Демьяну-то твоему, кажется, червонец светит минимум. — Ну и пусть. — Знать его не хочу, — отреагировал мальчик, скидывая лапу Свирида, а тот хохотнул. — Все, прошла любовь, завяли помидоры. Училку-то он правда грохнул. — Кривда! — Не лезь к нему, — вступилась мать, — «Максим, иди! Иди того самого! Учись! У тобой два урока сегодня — литература и математика!» После того, как девятиклассник пронес на плече первоклассницу с колокольчиком по двору школы, Максимка нехотя поплелся в вестибюль. Учиться всякое скукотище вроде «найдите икс» или «читать наизусть всякое у лукоморья дуб зеленый» желания не было никакого. То ли дело уроки Демьяна — Какая травка хворь лечит или, каким словом, полевика задобрить, он невольно скрипнул зубами, отгоняя непрошенные мысли. Не было для него больше никакого Демьяна. Остальные ученики тоже его сторонились. Слухи по поселку расходятся быстро. Все знали, как Максимка провел лето. Никакого сочинения писать не надо. На Губаревича оглядывались, шептались. На входе встретили фотографии в рамках с черной лентой по боку. Анна Демидовна с грустной улыбкой, вечно веселого Макара Саныча, еще нескольких погибших. И цветы. Цветов покойникам в этом году принесли больше, чем учителям. Тут и полевые всякие, васильки, ромашки, фиалки, и даже розы да пионы затесались. Видать, кто-то с домашнего сада принес. Максимка подумал, что дарить мертвецам цветы к беде – но не стал никому говорить, хватит с них обрядов да поверий, на жизнь вперед насмотрелись. Все полученные за лето знания он предпочел затолкать ногами куда поглубже на задворке памяти, чтобы забылись совсем. К черту эта знаткость, к черту их всех, и Демьяна, и Акулину эту, и Жигалова тоже туда, в пекло, следом за ними».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 У вас сегодня по расписанию стоял урок немецкого, но ваша учительница Гринюк Анна Демидовна трагически скончалась, а Мария Николаевна, учитель литературы, приболела. Я пока вместо нее, так что почтим, почтим память Анны Демидовны минутой молчания и начнем учиться, да? Ученики опустили глаза, сложили руки на партах, застыли неподвижно. Еще один...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 На него явственно что-то давило, точно на спину взвалили ранец с камнями. Оглянувшись через левое плечо, он понял причину. На том плече лежала длиннопалая черная лапа с ногтями-зубьями, и больше никто в классе ее не видел. Максимка поднял глаза. Над ним возвышался жуткий мытарь, пощелкивал своими ржавыми клещами, щерился уродливой мордой, покрытой от уха до уха желтыми человеческими зубами.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 «Еще всех вокруг лечить успевал чаями да травками». Но тут сердечко прихватило так, что хоть вешайся, чтоб не мучиться. Келовяз сразу понял – неспроста. То не сердечко шалит, то весточку кто-то присылает. Да только от кого б ему такую весточку получить, разве что? Максим Петрович встал с кровати, прошагал на кухню, яростно массируя грудину –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 Некоторые номера были записаны настолько давно, что синяя паста выленила, и на бумаге оставался только рельеф. Но одна страница под литерой «К» постоянно обновлялась. Короткие домашние номера сменяли мудреные мобильные, вилял собачьим хвостом адрес электронной почты. Включив прикроватную лампу, Максим Петрович хищно нацелился пальцем на последний номер в списке и набрал его на мобильном телефоне – Убедившись, что звонок прошел, он прислонил его к единственному правому уху. Спустя пять звонков отозвался полусонный женский голос. «Вы на часы смотрели? Два часа ночи, а я...» «Мария Демьяновна, я по поводу Демьяна Рыгородша звоню. Знаете такого?» Голос в трубке явно взбодрился, отозвался настороженно. «Вы из центра? Что-то с отцом?»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 «Жив он?» «Да. Вот буквально на днях мы его заселили в центр долголетия. Там ему и компания подходящая, и уход». «Уход, значит?» – поморщился киловяз. «Ну да». Голос в трубке будто смутился. «Наш же маленький родился. Да ещё, знаете, беспокойники такой, всё орёт и орёт. А тут ещё папа со своими обрядами». «Беспокойный, говорите? А чего вот так? Зубки режутся?» «Куда там?»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 и зачем вы вообще звоните в два часа мария демьяновна извините ради бога простите старого дурака просьба у меня крохотные вы мне адресок этого вашего дома престарелых не дом престарелых а центр пансионат долголетия вот вот долголетие вы мне адресок не подскажете очень с ним увидеться хочу вы знаете соскучился сил нет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 Когда младенчик ее сам наблюдает, не повредилось бы чего в головушке. Оставалось лишь надеяться, что Мария Демьяновна воспользуется его советом. Максим Петрович вернулся на кухню, поставил вариться кофе в турке. Подошел к двери в комнату ученицы, крякнул с досадой – Дорогая итальянская дверь из Мареного дуба была покрыта плакатами с тремя шестерками, пентаграммами и неотличимыми друг от друга коллективами музыкальных групп. Все в шипах, в коже, с размалеванными лицами и едва читабельными логотипами. Иногда Максим Петрович так развлекался, пытаясь распознать в этой черканной кусачей вязи буквы. В этот раз ему поддался достаточно простецкий логотип «Димму Боргер».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 «Неудобно получилось», – смутился Максим Петрович, скомандовал Полине. «Поди, под подыми. Путь туда, по сюда. А если там второй? Ну, чары свои примени». «Какие чары? Тоже понос наслать? Так ты не учил». «Дура! Какую килу? Женские чары!» И киловяз внул туда, где под пентаграммами и перевернутыми крестами на цепочках пряталась плоская подростковая еще грудь. Полина обиженно запыхтела, Но вылезла. Вскоре шлагбаум пополз вверх. Ученица вернулась в машину. Остановились напротив белевшего колоннами крыльца. Максим Петрович заглушил двигатель. «Ты это... в машине посиди? Хошь, книжку почитай или музыку включи свою, только не громко. А я пока...» «Что пока?» хрена было вообще меня поднимать?» Возмутилась ученица. «Чтоб не расслаблялась».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 Втянул носом в воздух, пахло здесь гадко, какой-то дрянью. Одной знакомой, другой чужой, местной, раскормленной, а еще смердело смертью. Все три дорожки вели к неприметному подвалу под лестницей. Навесной замок висел на открытой душке. Максим Петрович вошел. Это оказалось самое обычное техническое помещение. В темноте, в переплетении трупы котлов он не сразу увидел Демьяна.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 «Вереселин, Бестовыч, совсем страх потерял?» Максим Петрович дёрнул плечами, сбрасывая злобного духа, будто какую-то вето Тот, почуяв сильного соперника, отполз в угол, зашипел угрожающе. «Удушу?» Но как-то даже неуверенно с вопросительной интонацией. «Удушишь?» «Обязав удушишь?» «Только поздней. Присутствие одного лишь тела бывшего учителя...»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 Клюка задрожала, заплясала на полу, но удержала вредного духа. Келовяз поднял две половинки, приложил одно к другой. «Добрая вещица. Изолентой починю. Ещё послужишь». Вереселень засквернословил так, что уши едва не вяли. Максим Петрович поспешил бросить остатки клюки с заточённым в ней навием. Ещё один прятался где-то поблизости, но не показывался, чуял силу незваного гостя. Его Максим Петрович вытащил из переплетения труп в углу, как кутенка, Тряхнул, тот только жалобно перебирал бесчисленными пальчиками. «Ну и ты, вон отседа!» – и затряс его в воздухе, точно тот был не больше пушинки – С каждым движением руки в уродце оставалось всё меньше плоти, та опадала на земь жирным серым пеплом. Наконец Максим Петрович стряхнул последние ошметки с ладони, стряхнул всё оставшееся от грозной твари, что приспособилось питаться немощными стариками. Затем осторожно переступил через труп какого-то тучного мужика в белом халате, тот явно был задушен, язык его вывалился наружу, На шее синела полоска от веревки. Келовяз приблизился к Демьяну, присел на корточки. «Ну, здорово, дядька!» Демьян не ответил. Его исполненный мукой взгляд вперился в бывшего ученика. Изо рта у него все лезло и лезло, всякая дрянь, простокваша в с сукровицей, тетрадные листки, пережеванная тушенка и даже неведомо, как затесавшаяся в эту смесь карта «шестерка пик». «Да, лежу ты времени не терял», — причмокнул Максимка. «Что, тяжик оказался грех? А за ним и прочие потянулись, да? Ты кивни хоть что слышишь? Не можешь? А что ты нынче можешь?» Максим Петрович поморщился, потеребил пальцем в дырке, оставшейся от уха. Сплюнул в сторону уже обыкновенной прозрачной слюной. «Что, дядька, Демьян, долг платежом, говорят, Красин?»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 Он и сам понимал, что заслужил побольше прочих. «Ой, так давай без этого. Не мальчонка уже, не разжалобишь. Ладно». Максим Петрович поднял голову, осмотрел помещение, вздохнул с досадой. «Да уж, крышу тут не разберешь. На улицу тебя тащить засыпемся. Хрен с ним. Узнаю я одну методу. Считай, ту же крышу разобрать, только мороки меньше».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 «Это у тебя вместо зачинов? Ночной дозор?» «Ну вот», — говорила, «не слушаешь». «То другое, а это книга», — Полина обиженно засунула книжку в сумку. «Херня это все», — подытожил Максим Петрович, заводя двигатель. «Темные, светлые. Оно на самом-то деле зусим по-другому». И Лэнд Крузер выехал с территории пансионата. Над лесополосой робко олела рассветное зарево. Демьян не сразу понял, где очутился. Без бушевавший в нем битвы адский кратер казался еще более громадным и бесконечно пустым.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 и отправились кому куда положено. Кто на небушко, а кто? Он все понял и без слов, лишь обернулся вновь на яму за спиной. Спросил. «А ты что же? Тебя ждала?» Акулина притянула его к себе, обняла. Как обнимала в тот первый раз, доверив ему свое настоящее имя, шепнула. «Ну что, пойдем, Демушка? Пора нам?» Нужных слов не нашлось, и он просто кивнул, и, взявшись за руки, старый мертвый знаток и погибшая до сроку вечно юная ведьма зашагали к яме. Высоко вверху над усеянным костями кратером висел никем незамеченный раздор, конечности его заржавели, печи его сердец давно остыли, а вгнившие вплоть трупы предателей и дезертиров истлели в прах. Впереди были новые войны —